Глава 4. Бывший король теней. Часть 1. Он поглаживал кольцо, тонким кончиком пальца поглаживал чёрное кольцо на пальце, которое было чернее темноты. Ночь, тьма пустыни на дальнем или западном побережье центрального континента была темнее, чем где-либо ещё в мире. Источником света являлся только лунный свет, но сегодня он тоже был слаб, и там Миран Фрода стоял один. Длинные блестящие чёрные волосы и чёрные глаза, одежда с чёрным леемотивом и дьявольские глаза, которые смотрят на всё сверху вниз. Он пошевелил пальцем, затем выросла тень. Хотя положение ладони не изменилось, она была намного длиннее и продолжала нарастать. Тима пробормотал он, затем в тени воплотился чёрный зверь, повил из пять зверей, которые защищали Фрауда и окружили его. А впереди «Ха-ха-ха-ха-ха! Не бойся, человек!» Голос словно затрещал откуда-то. Нет, лучше сказать, что он упал с неба. Упал в центр тёмной пустыни. Фродо прищурился и посмотрел в его направлении. Центр тьмы в пустыне, где никого нет. «Я думаю, что невозможно испугаться, стоя в центре такой холодной, холодной, тёмной пустыни!» «Ха! Ты что, не такой? Хочешь сказать, что знаешь что-то обо мне?» «Я знаю всё!» Почемуто родился, что было до того, как ты родился героя в прошлой жизни? Почему тому же обращаться с кольцом потом к герою Хельфорда Мирана? Фрода немного прищурился. Мало кто знал, что он унаследовал кровь легендарного героя по имени Хельфорд Миран. Нет, он должен был убить большинство из них, поэтому стоит задуматься, кто это знает, исходя из информации о том, кто ещё остался в живых. Конечно, это может больше не иметь смысла. В конце концов, этот мир, кажется, сильно отличается от того, который он знал. Казалось, что правила, в которые он верил, изменились. Поэтому, возможно, нет необходимости отчаянно скрывать информацию о том, что он был потомком героя по имени Хелфорд Миран. И Фруаде достал письмо, которое было у него в кармане, он не знал отправителя. Однако были письменные сведения об изменениях этого мира и последних событиях. История о монстре по имени герой Сион. История о монстре по имени демон Райнер. История о монстре по имени Ползучий Бог Рэмрус. А теперь история о том, что это за ситуация в этом мире. Когда он впервые прочитал письмо, он не мог в это поверить. Во-первых, в такую штуку поверить было невозможно. Но он пришёл сюда в ответ на зов письма, потому что письмо было адресовано не Фраде, а Хелфорду Мирано. «Ты это отправил?» «Да». Голос ответил, всё ещё не было видно очертаний фигуры. «Есть много вещей, которые ты хотел бы узнать». «Если это правда. Это правда. Если это не правда, это слишком абсурдно, не правда ли?» Прадо снова посмотрел на письмо. Там, за страной, за историей, за миром, за богами, были перечислены имена людей и монстров, которые тянули за нити. Например, бывший король Роланда. Например, магический гений по имени Герцог Лирал Лютолу. Например, глава клана мечников по имени Люсиль Эрис. Или богиня, герой, демон... И монстры по имени Рэмросс, Рэммурт Аркет, обманувшие их и наложившие нить заговора. И в некоторых из этих сюжетов Фрадо мог существовать, однако на некоторых участках он находился полностью вне сетей, но в любом случае в этом мире казалось было много нитей сюжетов, разыгрываемых всевозможными вдохновителями. И они были написаны в письме, глядя на это Фрадо спросил: и? "И если это факты, то кто-то такой, кто всё знает? Нечто?" Это не ответ. Это неизбежно, потому что ответа нет. Понятно. Если не хочешь отвечать, поменяй вопрос. Нет, я действительно не что, поэтому у меня просто нет другого ответа. Фрода, слушал, не беспокойся об этом. Тогда почему ты меня сюда позвал? Что мне делать? Эй, я тебя спрашиваю. Тогда я спрошу тебя ещё раз. Кто-то вот задаёт вопросы. И если ты хочешь задавать вопросы, то должен давать нормальные ответы. А сейчас твои ответы смахивают на жульничество. Притворяешься всемогущим, говоришь, что ты совершенно ничто. Звучит, как второстепенное мошенничество. Не мог бы ты прекратить это?» Голос засмеялся. «Верно. Позволь мне спросить ещё раз, кто ты и что ты хочешь, чтобы я сделал?» Голос ответил появлением, а не словами. Пустыня перед ним начала вздыматься, однако это небольшое изменение. Песок вздулся до колен Фруады, И там появился мальчик, похожий на ребёнка. Это был милый и улыбчивый мальчик, однако область ниже колен была засыпана песком. Посмотрев на мальчика, Фрадо сказал. «Ты?» Мальчик раскинул обе руки в стороны и выглядел счастливым. «Я всё!» «Ха, шутишь!» Фрадо резко прищурился и посмотрел на ребёнка. Мальчик смеялся. «Нет, Мирану не нравятся претенциозные формулировки. Такие как... Всё или ничего. Но мне это немного нравится. Ладно, называйся как хочешь. Если это заставит тебя продолжить историю. Нет, нет. Если так называть, будет сложно понять, что за бред несёт этот мошенник. Тем не менее, я скажу тебе одну вещь. Что же, я не верю большинству вас идиотов. Хмм, даже если половина того, что в этом письме правда, я не знаю об этом. Там было много всего. Это заинтриговало бы слишком много людей. В этих обстоятельствах слепо верить кому-то, я больше не могу этого делать. Например, ты слепо верил в Сиона Остало? При этих словах Фродо пожал плечами и улыбнулся. Я не жалею об этом, но результат был правильным. Хм, но почему ты выбрал в Сиона Остало? Фродо немного подумал. В той ситуации, в то время, только его величество Сиона Остало мог изменить мир. Да. Мальчик покачал головой. Это ложь. Ты выбрал Сейонна не по этой разумной причине. Тебе нравится Сейонн, а он тебе понравился. Тьма в нём одиночество, дорога, по которой он хочет идти, очень красивая, и дел очень благороден. Однако Сейонн знал, что его дорога была не очень хорошей, но он не мог двигаться, если бы она оставалась чистой. Ей ему нравилось смотреть, как Сейонн становится грязным, борясь с этой благородной мечтой. Но это было лебеда. или владение, аппетит, уродливое желание людей. Но именно поэтому твой выбор был правильным, потому что внутри тебя было безумие, которое никто не беспокоил». Мальчик опять нёс какую-то чепуху, однако неважно, что он говорит, поэтому Фроаде сказал лёгким и холодным голосом. «Итак, что ты скажешь? О чём мне говорить с тем, кто даже не называет своего имени? Вот почему у меня нет имени. Вот почему я не могу назвать себя. Потому что это всё и ничего?» Но это нормально признать, что ты являешься вдохновителем, не так ли? Нет, я не вдохновитель. Во-первых, в этом мире нет вдохновителя. Все отчаянно и свободно пытаются создать будущее, борются, но в конце концов есть только одна история, и ничего нельзя изменить. И это само собой разумеется, не так ли? Человек рождается, живёт и умирает. Когда ты отчаянно пытаешься это остановить, как это остановить? Стремиться к бессмертию? Но все делают всё возможное, чтобы потратить своё время зря. Например, Леирал Лётоло нарушил мировоззрение только из-за своего желания спасти жизнь своего сына, а немного сломан. Тогда что насчёт Лесиля Эрисса? То же самое. Он хотел спасти свою сестру, но почему? На многих людей это не повлияет. Тогда как насчёт Сиона? А как насчёт героев и демонов? А что насчёт Ремроса? Они отчаянно пытались остановить крах мира, Попытки остановить перезагрузку, которая случается каждые тысячелетия, на это никогда не увенчается успехом. Тогда кто же здесь вдохновитель? Твой вопрос. Понимаешь, если ты посмотришь на всё, то поймёшь, что такого создания нет, не существует. Однако все просто много работают. Я просто из-за всех сил стараюсь защитить то, что мне известно. Однако есть вещи, которые нельзя изменить. Есть причина, по которой ни один гений или бог не могут измениться. И это человек рождается, живёт и умирает. Бог рождается, живёт и умирает. Мир рождается, живёт и умирает. Причина остаётся прежней. Это не меняется. Конечно, можно кричать, но это было бы бессмысленно, потому что он всё равно умрёт. Но в первую очередь в этом причина. Кто-то рождается каждый день, кто-то умирает, и продолжается циркуляция. Снова и снова. В этом мало смысла, чтобы распространяться. «Однако люди чувствуют, что кто-то живёт, и это, вероятно, является источником ошибок. На самом деле есть смысл только родиться, жить и исчезнуть». Мальчик произнёс это тоном взрослого, не подходящим его возрасту. А содержание слов было как будто исходящее от всемогущего бога. «Но неважно, кто что говорит». «Но с какой позиции ты на самом деле так говоришь, будто это утверждение?» «Ха-ха, всё и ничего». Так, да я больше не чувствую необходимости разговаривать с тобой. Я не готов смириться. Я знаю. Но вот тогда ты знаешь, что разговаривать бессмысленно. Меня заставляют быть дренным, поверхностным. Наверное. Однако, поскольку говорю только правду, это означает, что сама правда не глубока. Это твоя правда. Истин столько, сколько людей. Ты только что сказал, но это не имеет смысла. Теперь мне надоело это дерьмо. Давай перейдём к основной теме. Кто ты? Э, вот почему у меня ни имени. Но ты же не бог, не так ли? В твоём письме сказано, что проклятие бога Ремруса не даёт всем богам вмешиваться в нашу жизнь в течение года. Было написано именно так. Тогда если в письме нет Лазейки, ты не бог. Да, я не бог. Тогда человек не человек. Кто ты? Этот мир. Что это за концепция? Я родился как мир, в котором ты стоишь. Однако некоторые люди дали мне имя. Не который багги дали мне имя. Вы можете дать имя, но другими словами у тебя есть имя. Это не я решил. Имя это в первую очередь именно такая вещь. Да, действительно. Тогда верно. А меня есть имя. Я не думаю, что это имеет смысл, и я не знаю, имеет ли смысл давать мне имя. Почему ты не называешь своё имя? Немного утомительно выуживать это из тебя, слушает твой детский лепет. Для меня ты ребёнок. Хорошо. Ты, наконец, можешь назвать себя? Меня называют Минорис.